Эпилог. На ветру слышалось волнение. Территория первой школы была полна радостных голосов. Прислушавшись среди них, можно было услышать и плачь, но он не обязательно был несчастным. А вот в столовой не было ни души. Впрочем, тут и там виднелись фигуры, но их можно было пересчитать по пальцам рук. Кстати, это не значит, что ученики прогуливали занятия. Сегодня была церемония выпуска. Тация сделал глоток кофе, но не из бумажного стаканчика, из нормальной керамической чашки, и поставил чашку прямо на стол, а не на блюдце. Блюдце не было с самого начала. И посмотрел сверху вниз на многофункциональные часы, которые большинство волшебников не используют. Время показывало, что церемония уже завершилась. Те голоса, наверное, принадлежали выпускникам, покидающим место церемонии, подытожил татца. После церемонии в двух небольших спортзалах будут проводиться выпускные вечера, Появилось неприятное чувство, что даже в такое время ученики первого и второго потоков разделены, но, наверное, они сами чувствуют себя так более расслабленно. Как правило, это не так уж и хорошо. Но ученики второго потока были бы, наверное, несколько неуверенными, если бы были возле учеников первого, а ученики первого потока так сильно не праздновали бы. Прежде всего, поступление в университет магии в присутствии учеников второго. В еде, напитках и во всем другом разницы не было, так что, наверное, нет необходимости спорить о разных местах, подумал Татса. Однако, потому что мест было два, определенно персонала потребовалось больше, чем надо бы. Раз повара, готовившие еду для двух мест, получили премии, они, скорее всего, не волновались о переработке, но, с другой стороны, принимающий выпускные вечера школьный совет жаловался на избыточную работу наиболее громко. И понять их было можно. Тацию ждал Миюки, которая была чрезвычайно занята из-за управления сегодняшними выпускными вечерами, следует добавить, чтобы не было заблуждений, что он предлагал помочь с подготовкой и управлением, но неоднократно получал отказ. Азуса и остальные явно хотели помощи, однако от помощи Тацу решительно отказывалась Миюки. Нет нужды этим беспокоить они само. С таким решительным возражением Азуса не решилась даже попросить чуть-чуть помочь и была вынуждена ему отказать. Но даже без чрезмерного внимания сестры, многие ученики первого потока и немало учеников второго чувствовали бы себя немного неловко в присутствии тации. Он обладал способностями и достижениями, ставившими под сомнение различия между первым и вторым потоком. Для учеников третьего года он был камнем, который превратил их последний год в сплошной беспорядок. Не принимать участие было, наверное, верным решением. Разумеется, когда наконец было решено, что он не будет помогать сегодняшними вечерами, появились ученики, думающие, что все это к лучшему, иногда Миюки оказывалась рядом и почему-то явно злилась. Майими благополучно поступила в университет магии. С ее признанными способностями и достижениями поступление было неизбежным. Однако, даже несмотря на то, что след паразитов с той ночи вдруг пропал, ей явно пришлось работать усердней, потому что она не могла полностью сосредоточиться на вступительных экзаменах. Начиная с апреля, она будет учиться в университете магии Сузуны и которые тоже поступили. Но вот Мари в университет магии экзамены не сдавала. Она пойдет в колледж обороны, она не говорила почему, но, похоже, Мари не сказала об этом заранее Майюми, и та как-то резко над ней насмехалась. Наверное, скрывала свое одиночество. Университет магии и колледж обороны находятся не так уж далеко друг от друга. Если захотят, смогут встретиться в любое время. Тем не менее, нелегко принять, если подруга, Хотя они не признали бы этого, но все остальные уже давно считали их подругами, которые, как ты думаешь, пойдут в тот же университет, вдруг поступают совсем в другой. Кстати, о поступлении в колледж обороны. «Шиба!» Когда-то об этом думал, к нему обратился голос. «Кабайкао сэмпай, раз выпускной вечер еще не начался?» Именно о ней он и подумал. «А, ну да. Ну от Марии я слышала, что ты здесь». С происшествия на турнире девятишколы у Кабаякава магические способности так и не восстановились, она даже проходила терапию, которая угрожала ее жизни, чувствительность к магии у нее осталась прежней, но она не могла использовать магию, пока подозрение «я не могу пользоваться магией» не исчезнет. Похоже, в октябре Кабаякава решила сбросить школу. Однако, когда осталось лишь полгода, даже если перевестись в гуманитарную или научную старшую школу, времени явно не хватит, чтобы подготовиться к выпуску и к колледжу. Похоже, если бы она перевелась в другую школу, она намеревалась провести год в поисках нового пути. «Я тебе для чего-то нужен?» Ам, это, разумеется, трудно говорить с глазу на глаз, но это необходимо. Я хочу сказать тебе спасибо!» Тацуя был относительно серьезен, когда вопросительно посмотрел на Кабаякаву, у которой покраснело лицо, она явно смутилась. «Я не сделал ничего, что заслуживало бы твоей благодарности, кабаякава Сампай. «Это не так!» Подняла голос Кабаякава, который эхом раздался в почти пустой столовой. Она такого не ожидала и опустила голову. Тация видел, как лицо у нее покраснело еще чуточку сильнее. «Это ведь ты предложил путь, которым я могу лучшим способом использовать чувствительность к магии и моё знание, даже если саму магию я использовать не могу, не так ли?» Тация тут же нахмурился, но не из-за чувств Кабаякавы. «Вот она бы санпай проговорилась». Но тем не менее отвращения в голосе он не скрывал. «Не говори так». Я заставила Мари. Я попросил вот она бы с притвориться, что это ее собственная идея, но она все равно тебе рассказала. Все представительницы турнира девяти школ, включая Мари и Маюми, волновались за Кабаякаву. Мари, которая едва избежала похожего происшествия, просто не могла не принять это близко к сердцу. Случай с Кабаякавой привел к инциденту в октябре с участием Хиракавы Чияки, после чего Мари стала еще больше беспокоиться. После того происшествия Мари ворчала и постоянно жаловалась Тацуе. Она понимала, что это не его ответственность, и хотя она начинала жаловаться с того, в суть сводилась к этому. Тогда правда не было способа предотвратить несчастный случай с Кабаякавой. У Тации был ответ на её сомнение. Он не мог. Он не был всезнающий-всемогущ. И хотя со всемогущим можно было еще поспорить, но он далеко не был всезнающим. Он мог лишь наблюдать свои силы вокруг себя и Миюки, и выполнять свои обязанности, поэтому у него не было свободы смотреть за другими. То же самое относится и к остальным членам, ведь ни сама Кабаякава, ни Хиракава Кахару, старшая из сестер Хиракава, ответственная за обслуживание её кат, не подозревали о трюке, никто другой тоже его не обнаружил. Однако было бы странно, просто холодно так от нее отказаться. Поэтому Татция перевел их смотреть теоретический разговор в другом направлении. От Фудзибая ситуация слышала множество раз о нехватке тактического персонала, понимающего, как при тактическом планировании принимать во внимание магию. Поскольку талантливых в магии людей было мало, их обычно посылали на передовую линию. Поэтому, что для настоящей битвы неизбежно, персонал тактического планирования стыло полностью состоял из обычных людей, которые магию понимали лишь теоретически. Если к тактическому персоналу добавится превосходный волшебник, который по какой-то причине не может использовать магию, тогда волшебникам на передовой делать свою работу будет намного проще. Об этом Тацуи постоянно жаловалась в Фудзибаясе, которая видела проблемы как с передовой, так и с тыла. Он передал это Мари, не называя, от кого это услышал. Но она попыталась от меня это скрыть, но не похоже, чтобы Мари так уж хотела это скрыть. Боже, эта девушка. Я рада, что она мне сказала. Искренними словами КБ прервал прервала тацию, который начал выражать свое раздражение. «Я даже не подозревала об этом. Пока не услышала те слова, я была в отчаянии. Говорила себе, «Думаешь, это меня сломит?» Но это был блеф, лишь чтобы не чувствовать, чтобы не признать, что я уже проиграла. Глаза у КБ Кавы увлажнились. Наверное, она вспомнила, какое тогда была. Но когда я услышала это от Мари, я ощутила, будто мне вправду открыли глаза». Я подумала, этой дорогой я должна следовать. Так меня не оставят позади одно. Это дало мне надежду, что я не буду оторвана от своих товарищей учеников, которые идут по дороге становления волшебником. В последнюю минуту у меня вдруг изменился жизненный путь. Я думала, если постараюсь всего полгода, то смогу пройти. У Кава снова покраснело лицо. Несомненно, она смутилась заявлением, вышедшим из ее уст. Тацу не посчитал его особо смущающим, но... «Итак, Шиба, нет, Шибакон, спасибо!» Кабая изменила свой тон на вежливый и низко поклонилась. Та не был столь наголо, чтобы сидеть, когда ему кланяются. Он встал со стула и щелкнул каблуками, поставив ноги вместе. Кабая не единственная подняла голову на внезапный звук каблуков. Он собрал все взгляды небольшого числа учеников в столовой, но не заметил их, будто они были недостойны его внимания, и отдал честь, как делают в отдельном магически оборудованном батальоне. «Шибакон! Кабайкава-сэмпай! Это банально, но удачи!» Сказал Тация, не смущаясь и не смеясь. У Кабайкавы в глазах снова показались слезы, но она с улыбкой кивнула, не плача. «Сэмпай, вечер начался!» «Да. Ну что ж, до свидания. Тебе тоже удачи!» Когда она попрощалась и побежала, Тация сел. загадочно. Но вкус у теплого кофе не был плохим. «Анисама, извини, что заставила ждать». Услышав жизнерадостный голос, Татсу оторвал взгляд от портативного информационного терминала. Он как раз писал какой-то документ и поднял голову. «Татсуэ-кун, что ты пишешь?» К нему обратилась и заставила поднять голову Нимиюки. Это была широко ухмыляющаяся майюми. В руках она держала свернутый диплом. Как и ожидалось, для диплома школа использовала бумагу. Прижав его к груди. Лишь записываю некоторые замечания о том, как систематической помощью увеличить время непрерывного вызова магии. Ам, не думаю, что это такая уж и бесплодная тема. Татце остановился, прежде чем ответить Мари, которая ошеломленно на него посмотрела, и просто чуть пожал плечами. Он подумал пожаловаться ей о случае с Кабаякавой, но сегодня ведь их день, поэтому сдержался. Важнее то, почему все вы вместе. «Не думаю, что Саигусу Сэмпай или Ватнаба Сэмпэй не пригласили на вечер». Из-за спину учениц, которые переглянулись друг с другом, вдруг появилось лицо Кацта. «Мы подумали, что сначала следует попрощаться с тобой. Как заботливо с вашей стороны. Если бы вы нарочно не пришли ко мне, я пришел бы попрощаться позже». «О, неужели? Поскольку ты скрываешься здесь от вечера, я подумала, что ты сделаешь вид, будто нас не знаешь и просто уйдешь. Хотя Таца знал, что угрюмое лицо и то, как она пожаловалась, было наигранным, он все же почувствовал, что нужно все всё объяснить. «Я даже не член школьного совета, так что не должен появляться на выпускном вечере, так ведь?» «Особенно на вечере первого потока». «Что?» Внезапно объяснение от прервал прервало сильный возглас. Через выпускников до Тацы протиснулась яркая блондинка. «Почему я, которая даже нормальным членом школьного совета не является, должна помогать вечером, а Тацу...» «Члены дисциплинарного комитета! Можно ничего не делать!» Вспылила и нагло выразила свою депрессию Лина. «Члены дисциплинарного комитета, не члены школьного совета. К тому же, хоть и временно, ты ведь член школьного совета». «Я просто не понимаю!» Лина, наверное, и вовсе не волновали взгляды выпускников. Перед озадаченными моими и остальными, Лина была обычной собой. «Эй, Лина, не груби они сами. И она столкнулась с обычной любовной речью Мьюки к брату, Нет, пожалуй, стоит сказать, что это была обычная любовь Миюки к речи брата. «Ты временный член школьного совета, и они член дисциплинарного комитета. Все это было решено еще до того, как мы начали готовиться к вечеру. И прежде всего, почему ты жалуешься сейчас? Разве не ты тогда загорелась?» Тацо не знал, что Миюки имеет в виду под «загорелась», но без сомнений под всеми теми взглядами Алина покраснела. «Миюки, что значит «загорелась»?» Впрочем, не было таких случаев, при которых Тацу не смел бы что-то спросить. «Тацу — это пустяк!» «Ну, как ты знаешь, было бы скверно давать временному члену школьного совета Лине работу, которая займет много времени, так что мы поставили ее отвечающей за сегодняшнее развлечения. Но... миёки «Хоть мы и сказали развлечения, мы не сказали, что она сама должна как-то развлекать. Она вполне могла бы собрать добровольцев из выпускников или других учеников, но... миёки прекрати!» Алина, видимо, неправильно поняла. Миюки, пожалуйста, не говори! Алина отчаянно попыталась прервать Миюки, но радостные Майоми и Мариу мной ее схватили. И. Миюки отвлеклась на отчаяние в голосе Лины и посмотрела на нее, однако, когда Тация побудила ее продолжить, она с готовностью перевела взгляд обратно на брата. Она выступила на сцене как ведущая певица группы. Она стояла на сцене и пропела 10 песен, к тому же с большим энтузиазмом. «Да, выступление было прекрасным. Не уступало профессиональному таланту». Добавила Мари к объяснению Миюки и... верно Шел Шилд-сан очень хорошая певица. У нее невероятный голос». Не таким уж лесным тоном Майюми похвалила пение Алины. «Ам...» Алина опустила голову, покрасневшая от стыда. Она не сердилась, она явно смущалась. Когда Тацу на нее посмотрел, ему захотелось улыбнуться. «Ясно». «Ты сумела собрать некоторые хорошие воспоминания, Лина?» «Мне все равно!» Грубо проговорила она и отвернулась. И все, кроме Лины, добродушно засмеялись.